Когда мы на пару десятков шагов удалились от полковника, смертный немного замедлился и глянул в мою сторону. Вы и правда одолели монстров, созданных чернокровыми? Я вопросительно приподнял брови, а тот усмехнулся. Ну, право, кого обманет эта фраза о прорыве тьмы? Только те, кто ничего не понимает в раскладах. Но мы-то с вами знаем, кто это был. Я молчал, продолжая двигаться вперед. Тогда юноша продолжил. Тем не менее вы с ним справились. В газетах писали, что там был целый костяной дракон, не представляя, как с ним можно разобраться в одиночку. Конечно, если ты не мастер или окольничий с сундуком артефактов. Внешность порой бывала обманчива, как, например, сейчас. На первый взгляд, этот смертный был классическим представителем варварской знати. Ухоженный, изящно одетый, со слегка презрительным взглядом и таким выражением лица, как будто весь мир ему должен просто по факту рождения. Но на деле оказалось куда более сообразительным. «Да, там были твари чернокровых. И да, я их убил. Нет, я не расскажу, как. Родовые техники, знаете ли, имею полное право». Тот широко усмехнулся. «Я не рассчитывал, что вы поделитесь. Хотя после того, как вы одним мечом разделались с такой толпой... Не знаете, как их лучше называть, кстати? Сначала в воздухе появились эти призрачные создания, а потом они вдруг стали вселяться в людей». Такого в официальной классификации не существует. А он был умен. Вроде как вел непринужденную беседу, но при этом забрасывал крючки, рассчитывая, что я отреагирую на какой-то из них. Думаю, для них скоро придумают название. Сейчас меня интересует лишь разговор с генерал-губернатором. Я предполагал, что сейчас последует еще один вопрос, но вместо этого смертный кивнул. «Как скажете». Думаю, его высокопревосходительство Келлер будет рад услышать ваши соображения по поводу спасения города. Личность наместника этой провинции я изучил еще задолго до вылета. Роберт Келлер. Выходец из бедного рода, который состоял всего из десятка человек. Самостоятельно сделал карьеру в бюрократическом корпусе. Во время прошлого обострения с империей ЦИН командовал корпусом дворянского ополчения и неплохо зарекомендовал себя на фронте. Поэтому, когда Приморскую область объединили с Амурской, оставив общее название последней, именно его и назначили генерал-губернатором. А после превращения провинции в Красную зону он еще и получил дополнительные полномочия. Сандал, который облетал внутренние помещения дворца, показал мне громадный холл, в котором укрывалось множество смертных. Он быстро промчался через него, отправившись дальше в поисках генерал-губернатора. Но мое сознание зацепилось за фигуру человека, который прямо сейчас занимался одним из раненых. Одаренный, владеющий навыками целительства. Даже если удар совсем иного свойства, с печатями он тоже должен уметь обращаться. Поэтому, как только мы оказались внутри холла, заполненного множеством мощных колонн, я повернул в сторону. Помещение, где Келлер проводил совещание, мой спутник уже нашел. Даже если Махов с моей самодеятельностью, не страшно. Его помощь уже не требовалась. Тогда как вмешательство целителя могло позволить использовать божественную силу, не опасаясь лишиться оболочки после каждого всплеска энергии. Впрочем, сопровождающий меня Патриция не выказал никакого удивления. Молча изменил траекторию движения и направился следом. Лекарь, который как раз закончил работу с очередным пациентом, вскрыл красную постилку, прижав ее к браслету защитника. Прусталь подсвечивался светло-зеленым. 10 класс. Не вставая с роскошного стула, который сейчас был запачкан кровью, повернулся ко мне и окинул усталым взглядом. Куда именно зацепило? Мгновение я колебался. Все же не факт, что этот целитель сможет справиться с задачей. Слишком уж молодо выглядел. Да и признаваться в своей слабости не хотелось. Но перспектива возвращения в мой арсенал божественной мощи все-таки перевесила остальные доводы. Кровь чужая, а моя проблема — общая усталость тела истощенность ввиду интенсивного использования силы. Когда я понял, что смертная оболочка не выдерживает серьезных нагрузок при работе искры, то, естественно, попытался решить вопрос. В том числе изучал справочную Дарфона, откуда и почерпнул этот термин. Глаза юного целителя чуть расширились. Защитник девятого класса, у которого наблюдается истощение плоти, встав на ноги, сформировал перед собой печать и вопросительно глянул на меня. Я же присмотрелся к плетениям. На первый взгляд, ничего страшного. Диагностика, анализ, тестирование. Да и до искры он все равно не добрался бы. Сейчас она надежно укрыта под пологом. Кивнув, я убрал кольчугу. И оттиск плавно подлетел к корпусу, соприкоснувшись с ним. За спиной недовольно хмыкнула Лера. Видимо, жрице не понравилось, что ее бог вынужден у кого-то просить помощи. Кристина оглядывалась по сторонам. А... Стоп! Я опять забыл, как зовут третью. Напрягшись, вытащил из памяти ее имя. Ульяна. Вроде бы Потапова. Да что не так с этой смертной? Диагноз я подтверждаю. В таких случаях, как правило, рекомендуется отдых. Другой вариант — внешнее вмешательство, но, боюсь, оно потребует слишком много усилий. А у меня и так масса пациентов. Сандал взмолился о том, чтобы я дал ему материализовать хотя бы один коготь. Мол, тогда он наглядно продемонстрирует этим смертным всю мощь Меркурия. В ответ я поинтересовался, как нам поможет ранение или смерть одного из присутствующих, и ястреб смущенно умолк. Я же поймал взгляд целителя, который уже собирался отвернуться. Боюсь, в данном случае выбор отсутствует. Если я буду недееспособен, количество ваших пациентов кратно вырастет, как и число мертвецов на городских улицах. Теперь в его глазах мелькнуло удивление, и смертный вопросительно махнул правой рукой. «Ничем вы поможете. Кольца мастера у вас на пальце не вижу. Каких-то особых способностей тоже не заметил. Ради чего мне тратить силы на восстановление одаренного, когда тот же объем энергии поможет десяткам простых людей?» В стороне тихо хмыкнул Махов, который наблюдал за нашей беседой. «Могу поспорить. Он заранее предполагал, каким будет реакция этого смертного и теперь наслаждался представлением а заодно впитывал информацию. Вперед неожиданно шагнула жрица, которая впилась в юношу взглядом, покосилась на меня. «Один ваш приказ, и я выпотрошу его, выскоблю требуху и превращу в костяного шута, что будет веселить нас по утрам». Целитель небрежно поморщился и быстро глянул на девушку, вернул взгляд на меня. «А это еще кто?» Я вздохнул. «Это Лера, и она некромант». На его лице появился опасение, и он инстинктивно подался назад. Видимо, считал, что раз у девушки нет ни родового перстня, ни рангового кольца, то она не обладает силой. Прежде чем он успел сказать что-то еще и снова вынудил меня тратить время, я сделал шаг вперед, положив руку на его плечо. «Ты должен помочь мне. Это спасет десятки тысяч жизней». Два моих пальца касались его шеи. Тактильный контакт — самый простой способ воздействия силой. Любое напряжение было чревато немедленным распадом оболочки, но я все же решил пойти на риск. Задействовал совсем крохотную порцию божественной мощи, давя на его разум. Глаза ионова Патрицы на момент потухли, но сразу же снова блеснули. Он медленно повторил. «Десятки тысяч жизней. Спасенных жизней!» Моргнул, смотря на меня. И, наконец, кивнул. «Я помогу, но это была последняя постилка. В процессе может потребоваться новая». Улерих молча шагнул вперед, протягивая ему сразу две. И через несколько секунд целитель приступил к работе, предварительно попросив меня расположиться на полу. Мне повезло. У него был профильный дар, плюс юноша неплохо владел профильными печатями, которые я прямо сейчас запоминал, укладывая в голове. Базис у них был тот же самый, но все это были слабые оттиски, которые могли быть использованы смертными для лечения себе подобных. Тогда, как известные мне требовали большого объема божественной мощи, и предназначались для излечения сущности совсем другого порядка. Основой дара этого лекаря было воздействие на клетки тела в плане ускорения их регенерации. А суть проводимой процедуры заключалась в том, что он воздействовал на плоть моей оболочки, искусственно вытягивая оттуда накопившиеся остатки энергии и параллельно восстанавливал ее при помощи своего дара по той простой причине, что подобное вмешательство неминуемо вело к масштабной гибели клеток организма смертного. Силы ему пришлось израсходовать и правда немало. Когда целитель пустил в дело вторую постилку, Ульриху пришлось поделиться еще несколькими красными, три из которых к моменту завершения процесса тоже были опустошены. Закончив, тот бессильно рухнул на стол и скрыл еще одну постилку, прижав ее к браслету. Не отрывая от меня взгляда, качнул головой. «Сколько артефактов вы использовали? Впервые вижу настолько серьезное истощение плоти у защитника». Его удивление было объяснимо. Плоть защитников куда более устойчива к использованию силы. Чем больше энергии поглощается в пробоях, тем больше изменяется тело. С одной стороны, физической крепости и выносливость, а с другой – повышенная пропускная способность энергетических каналов и рост их количества. Именно поэтому я предполагал, что повышение класса защитника может оказаться достаточно, чтобы обеспечить использование божественной силы. Как выяснилось, ошибался. Глянув на целителя, оценил собственное состояние. полной норме он меня, само собой, не вернул. Если сейчас пришлось бы сражаться с кем-то вроде Джори, оболочка не выдержит. Но лекарь снял как минимум четверть негативного воздействия, что сильно развязывало мне руки. «Могу я узнать, кем обязан помощью? Хотелось бы потом вернуть долг». Тот устало усмехнулся. «Семен Авдеев, возвращать ничего не надо, просто, как и собирались, спасите город». На последних словах в его голосе проскользнуло сомнение. Мое воздействие было настолько слабым, что уже практически закончило действовать, и сейчас смертный сомневался в собственных словах. Впрочем, свою задачу он выполнил. Через несколько секунд я уже быстро шагал по коридору, направляясь к залу, где проходило совещание. Прямо сейчас собравшиеся там люди обсуждали вариант отправки группы солдат к ближайшим казармам, чтобы передать тем приказ. Судя по тому, что успел подслушать сандал, основной проблемой было полное отсутствие связи. «Сложно очистить город от наводнивших его тварей, когда ты не представляешь, что происходит в частях и не располагаешь разведданными». Перед дверью дежурил одинокий городовой, который почему-то бросил задумчивый взгляд на Махова и, получив от него кивок, не стал даже интересоваться целью визита. Так что я распахнул одну из створок двери и, влетев внутрь, направился к массивному столу, за которым собралась небольшая группа смертных. Сидящий во главе полный мужчина в генеральском мундире уткнулся в меня раздраженным взглядом. «Кто такой? Кто тебя сюда пустил?» «Ты посмотри, какой нахальный!» И не слишком склонны к риску. У него тут город кровью заливает, а он полностью утонул в разговорах, не желая ничего предпринимать. Замерев в нескольких метрах от него, обвел присутствующих взглядом. Пара военных, один смертный в мундире генерала полиции, плюс трое в гражданских костюмах. И одно знакомое лицо. Действительный статский советник Егоров, брови которого сейчас изумленно взлетели вверх. Так вот, куда его отправили после Петербурга. В самое пекло, единственную красную зону империи. Сандал, что нарезал круги под потолком, мысленно извинился, мол, не нужным разглядывать лица всех смертных. Ограничился только тем, что слушал их беседу. Я же кивнул Егорову и перевел взгляд на генерал-губернатора. «В городе открылись десятки пробоев. На улицах рыщут неведомые твари, а вы бездействуете». Того перекосил от возмущения. Набрав воздуха в легкий, рявкнул. Мы блокированы монстрами, которых нет в классификации, ресурсы ограничены. И вообще, кто вы до беса такое, что себе позволяете? Выйдите вон или я прикажу вас вышвырнуть? Вот теперь я сдерживаться не стал. Выпустил свою ауру, затопив ею все помещение. У пары смертных активировались защитные артефакты, а генерал-губернатор ощутимо побледнел, отодвигаясь от меня вместе со стулом. Как-то так и действовала аура Плутона, внушала ужас и страх, лишая возможности критически мыслить. Сразу четверо из сидящих за столом были одаренными, если считать самого Келлера, пятеро. Но никто из них не попробовал действовать. Сейчас разумы смертных были наполнены страхом и паникой. Шагнув ближе, я растянул губы в усмешке. — Вам несказанно повезло, господа. В области находится моя родовая усадьба, куда я хочу попасть в самое ближайшее время, а потому готов помочь вам справиться с атакой на город. Генерал-губернатор шумно сглотнул и бросил взгляд в сторону дверей. Если рассчитывал, что оттуда придет помощь, это зря. Городовой, что сторожил вход, сейчас тяжело дышал, прижавшись к стене. Единственный, кто сохранял внешнюю невозмутимость, это Махов. Похоже, у смертного имелась какая-то хитроумная защита от воздействия на сознание. Позже надо будет проверить, какая именно. «Как именно помочь? И кто вы?» Я сходу продемонстрировал Келлеру улыбку. «Глава рода Афеевых, который хочет забрать свое. Что до помощи? Где находится ближайшая армейская часть? Составьте приказ о необходимых действиях, он будет туда доставлен. А советник Егоров пока прикинет, где могут быть команды защитников». Сходы меня, конечно же, не поняли, на то, чтобы втолковать детали элементарного плана, потребовалось еще несколько минут. Тут отчасти была и моя вина, перестарался с мощью ауры, слишком сильно покорежив их мозги. Но в конце концов генерал-губернатор осознал, что именно ему предлагают, и набросал приказ, который Сандал доставил в расположение казарм пластунского полка, что были буквально в паре кварталов. Там содержалось указание изложить обстановку на той же бумаге, которую им принесли, так что скоро Ястреб вернулся с ответом. Способ связи был не самым удобным, но он позволил задействовать всех военных, которые были в центре Владивостока. А после того, как те очистили центральную улицу от противника, выяснилось, что на этом пятачке пространства снова заработали Дарфоны и радиостанции. Связи с теми военными, что были на остальной территории города, это не дало, как и контакта с кем-то за пределами очищенной территории но позволило эффективно координировать солдат, что уже были задействованы в операции. Спустя еще пару часов большая часть Владивостока была освобождена от присутствия монстров. Я предполагал, что потребуются команды защитников, чтобы закрыть пробои, но порталы стали гаснуть сами по себе. Похоже, они выплеснули на городские улицы всех монстров, что были внутри, и закрывались, когда гибла последняя пробойная тварь поблизости от них. При помощи сандала удалось даже прикинуть приблизительный радиус, который требовалось очистить от монстров для закрытия пробоя, около 700 метров. Сам ястреб изрядно возмущался использованием в качестве посыльного. Но я не видел иного выбора быстро восстановить порядок на улицах. Конечно, теперь я мог принять в этом личное участие, двигаться от одних казарм к другим, организуя солдаты, отдавая приказы. Ну, во первых это было бы слишком муторно и долго а во вторых неминуемо потребовало бы масштабного использования божественной мощи а среди моих планов на ближайшее время был визит в родовую усадьбу где наверняка окажутся бойцы ореховых определенный риск подобной транспортировки документов безусловно был но я постарался сделать все чтобы сместить фокус настаивал чтобы военные излагали ответы на тех же листах бумаги что отправлялись им из штаба А перед тем, как Сандал забирал очередной приказ, накладывал на него руку и устраивал небольшой выплеск силы. Насколько я понимал, это сработало. Варвары поверили, что я владею техникой, позволяющей перебрасывать вещи на большое расстояние. Пара одаренных даже пробовали понять, что именно я делаю, запустив аналитические плетения. Безуспешно, само собой. Все, что показывали их оттиски, слабые выплески, чистой силы по той элементарной причине, что больше я на самом деле ничего не предпринимал. В какой-то момент стало понятно, что все практически закончилось. У Дарфонов появилась возможность принимать сообщения от абонентов за пределами Владивостока, а военные в некоторых местах добрались до самой окраины города. Людей во дворце прибавилось, здание наполнилось армейскими офицерами и гражданскими чиновниками. Часть из них и правда занимались делом, другие лишь создавали видимость. Но в любом случае людей стало намного больше, чем решил воспользоваться генерал-губернатор. Сначала он отступил в дальнюю часть зала, расположившись так, чтобы оказаться вне поля моего зрения, а потом банально попытался улизнуть, воспользовавшись другим выходом. Имея он дело с кем-то еще, план, может, и сработал бы, но, к несчастью для Келлера, рядом с ним постоянно находился божественный спутник. Так что я почти сразу нырнул в ту же самую дверь и помчался вслед за чиновником. Нагнав, обнаружил его в неглубокой нише с выходящим во внутренний двор окном. Тот обернулся на звук шагов и застыл, неверяще смотря на меня. Я же глянул на Дарфон в его правой руке и вопросительно поднял брови. — Собрались кому-то звонить, господин Келлер? — Дайте угадаю, хотите поговорить с одним из Ореховых? Глава восьмая Генерал-губернатор выглянул из ниши, в которую строился, но коридор был пуст. Впрочем, чиновник быстро взял себя в руки. Я признательна вам за помощь, но не стоит забываться, господин Афеев. Сейчас вы говорите с должностным лицом Российской империи. Голос звучал уверенно, но вот лицо у него было крайне напряженным. Интересно, а могли Ореховы поставить ментальную защиту на разум бюрократа? Сейчас я ничего не замечал, но это ни о чем не говорило. Божественная искра была слишком слаба, а работа с чужим сознанием раньше меня занимала не сильно. Прояснить ситуацию за счет искусства и опыта не выйдет. Решив, что влезать в голову Келлера слишком рискованно, я пошел другим путем. Вы же прекрасно помните донесения об отрядах гвардии Ореховых, которые присоединялись к военным в очистке города, тем группам, что были заблокированы в разных кварталах Владивостока. Собеседник задумчиво нахмурился и почесал туго обтянутое мундиром пузо. Он-то прекрасно помнил сообщение о солдатах дворянского рода, которые присоединялись к армейской пехоте. Но явно не удумевал, откуда об этом известно мне. Само собой, о Сандале, который после восстановления связи занимался в основном слежкой за самим генерал-губернатором, последний не подозревал. Наконец, чиновник определился с линией поведения. Нам повезло, что гвардейцы Ореховых оказались в городе и смогли оказать помощь. Уверен, сегодня они спасли немало жизней. Я делно расхохотался. То есть вы не знали, что они готовят мое убийство и собираются напасть прямо на территории города? Может быть, еще скажете, что не в курсе, какие именно артефакты при этом были задействованы? Тот непонимающе скривился, а я продолжил. Например, те, что могли вызывать активацию подобного числа пробоев и привели сюда всех этих призраков. Что будет с Ореховыми, если следствие возьмет верный след? И что станет с вами, когда выяснится, что вы давно и плодотворно сотрудничаете с этим родом? Из фактов у меня было только распоряжение о внешнем управлении на территории родовой усадьбы, но предположение оказалось верным. В глазах бюрократа на секунду промелькнул неподдельный страх. Не знаю, что происходит между вами и графским родом, но это в любом случае не мое дело. Задачей генерал губернатор является защита жителей провинции, и с этим я прекрасно справился. Я вопросительно вскинул брови. Действительно, не окажись тут меня, мне кажется, вы бы до сих пор заседали в том зале. Максимум отправили бы на смерть десятка вестовых, чтобы было о чем отчитаться. Как думаете, в столице сильно обрадуются такой новости? На лице мужчины внезапно появилась ехидная усмешка. «Мы обсуждали начало операции по очистке города от пробойных тварей, когда вы появились и предложили свою помощь, за что я крайне признателен. Но при всем уважении не переоценивайте себя. Кому вы собрались излагать свою бесспорно ошибочную точку зрения? Журналистам? Канцелярии Его Императорского Величества? Аппарату премьер-министра? Может быть, кому-то в Сенате?» Последнее слово заставило поморщиться. Их Сенат был пародией на римский. Формально суть вроде бы та же, но вместо принятия решений во благо людей страны, сенаторы больше враждовали друг с другом, сбиваясь в патрицианские коалиции, ведя под коверную вражду. В чем-то он был прав. Василий Афеев пока так и оставался скромной фигурой, к которой мало кто прислушается. Но в самом ближайшем времени я собирался это исправить, а заодно и купить пару газет в том же Петербурге или открыть свою собственную. Пока же оставалось лишь зайти с другой стороны. Голицын и Волконские вполне могут поверить. Келлер всплеснул руками. «При чем тут вообще они?» Я усмехнулся. «А вы разве ничего не слышали о старых счетах князя Ярополка к Чернокровым? Как думаете, насколько он обрадуется этой заварушки во Владивостоке? Особенно если в комплекте будет идти новость о сговоре генерал-губернатора и его врагов». «А, теперь его проняло. Даже чуть отступил назад. Похоже, не ожидал такого поворота событий». «Чернокровых? Но ведь Ореховый!» Он не договорил, но суть все равно была ясна. Судя по артефактам, которые получили те штатные наемники рода, что пытались убить нас в пробое, Ореховы плотно работали с хранителями. Возможно, кто-то из них даже входил в орден. А только что прозвучали обвинения в их сотрудничестве с чернокровыми. Пахло большой игрой и смертельными проблемами, что не могло не напугать осторожного бюрократа. Какое-то время смертный молчал то ли сопоставлял в голове факты, то ли раздумывал над чем-то еще. Я же еще чуть надавил. Даже если вы отобьетесь, клейму останется надолго, а канцелярия станет проверять все, что проходит через ваши руки». В секунд 10 он с мрачным видом изучал меня, потом принялся отвечать. «Все еще не понимаю, почему вы считаете, что я связан с Ореховыми, но рискну предположить, вам требуется какая-то услуга с моей стороны. Чего вы хотите?» «Опасается, что у меня есть артефакт для записи, потому и выражается так, чтобы не подставить себя под удар, если разговор вдруг окажется на чьем-то столе. Моя родовая усадьба. Она находится под вашим управлением, и, скорее всего, там располагаются солдаты. Значит, мне хотелось бы приехать в свои собственные владения, а не убивать гвардейцев Ореховых на земле, что под управлением генерал-губернатора. Рискую зацепить кого-то из военных императорской армии». Чуть подумав, тот осторожно поинтересовался. «И чего именно вы хотите?» Я оживил в памяти формулировки, которую использовал Бельский. немедленная передача усадьбы в собственность рода». Генерал-губернатор поморщился. Бросил печальный взгляд на Дарфон в своей руке и убрал тот в карман. «Это потребует времени. Нужно проконсультироваться с юристами, составить документы, заверить. Возможно, через день или два у меня получится все решить». Вот же пузатый сатир. Он пытался оттянуть решение на промежуток времени, которого будет достаточно для вскрытия родового алтаря. Вероятно, Ореховые не посвящали его в детали своих планов, но что-то Келлер точно знал. Прямо сейчас. Договор продиктует Бельский, а бумага, я думаю, где-то здесь точно найдется. Тут еще пару раз попытался перенести решение вопроса хотя бы на следующий день, но когда я прям при нем набрал Бельского, сдался окончательно. Так что спустя какие-то 15 минут я держал в руках соглашение между генерал-губернатором и родом Мафеевых о том, что усадьба переходит в распоряжение последних, то есть прямо в мои руки. Приказ о выводе расквартированной там роты солдату сильно одаренными Келлер тоже пообещал отдать. Мой прозрачный намек на то, что я это проконтролирую, генерал-губернатор услышал, так что вероятность изменения решения была минимальна. Да и у Бельского имелась фотография документа не говоря уже о том, что адвокат сам все слышал, и легко мог подтвердить, что у военных нет никакого основания находиться на моей земле. Когда чиновник покинул чей-то кабинет, в котором мы вломились с целью найти бланки на гербовой бумаге, из трубки послышался осторожный голос юриста, который все еще был на связи. «Что там вообще происходит?» В газетах еще ничего нет, но прошла информационная рассылка от Вестника Приморья, что во Владивостоке спонтанно появились десятки пробоев, и город наводнен монстрами. Сандал закликотал, выражая свое отношение к формулировкам, которые использовали смертные, а я усмехнулся. «Пробои действительно были, но практически все уже закрыты, да и город вот-вот приведут в порядок». Бельский пару секунд помолчал. Это как-то связано с твоей усадьбой? Я все это время пытался ускорить слушание, но ничего не выходило, а тут ее тебе отдали даром. Я покосился на лист гербовой бумаги, которую держал в руках, и еще раз оскалил зубы. Скажем так, я немного помог генерал-губернатору разобраться с ситуацией в городе. У него не было другого выбора. В теории выбор у него, безусловно, имелся. Сейчас во дворце было немало одаренных из числа военных и местной знати. Еще больше простых солдат и офицеров. Дойди дело до открытого конфликта, пролилось бы много крови. На что я пойти сейчас не мог. Открытое противостояние с бюрократической машиной невозможно, если у тебя за спиной нет такой же. А отделение Дальнего Востока от империи с созданием тут своего королевства не входило в мои планы». Но Келлер решил, что лучше не связываться с противником, чьи возможности не до конца понятны и ясны. И стоит признать, в этот раз интуиция бюрократа не подвела. Попрощавшись с Бельским, я вернулся в зал, где сейчас развернули работу штаба, и, забрав свиту, направился к выходу. По пути кратко изложил им ситуацию, оказавшись снаружи, заметил фигуру Махова и устремился к Патрицию. Вопрос о том, где тут можно найти автомобиль в аренду или для покупки, на некоторое время поставил его в тупик. В городе еще слышалась стрельба, не все районы были полностью очищены от монстров. Службы такси и автосалоны не работали. Я рассчитывал, что Патриции поможет договориться с военными, но он внезапно предложил использовать его собственный транспорт. Как выяснилось, дом Махова был расположен совсем недалеко от дворца генерал-губернатора, а там имелся гараж сразу с пятью автомобилями. Правда, все были спортивными строго четырехместными, так что за руль одного он уселся сам, а второй вел Улерих. Сначала я попросил добраться до аэропорта, вернее, до квартала рядом с ним, где оставался наш автобус. Внутри основная часть багажа, включая драгоценности, которые я никак не мог сбыть с рук, и солидную порцию наличности. Какой-то объем денег и деталей золотой статуи прихватила с собой Лера, но большая часть осталась в транспорте. Пока мы ехали по городу, я более внимательно присмотрелся к Махову. Судя по его дому, манерам и стилю общения остальных, за спиной юного смертного стоял достаточно мощный рот. Ранговое кольцо на его пальце указывало на тысячника, но, судя по его ядрам и энергетическому каркасу, он был куда ближе к окольничьему. Вот вариантов по поводу того, какую роль он играет в местной системе власти, у меня пока не появилось. Да и предложение помочь выглядело несколько подозрительно. Когда мы забрали наш багаж и выехали на кольцевую дорогу, огибая город смертный, покосился на меня. Гадаешь, почему такой, как я, взялся тебе помогать? Могу поспорить, прямо сейчас прокручиваешь историю нашего рода и прикидывай, что мне от тебя нужно, так? Я абсолютно не понимал, о чем он говорит, и это чувство было не слишком приятным. А Ульрих, который мог бы выручить своими знаниями, сейчас находился в другой машине. Самым простым вариантом было показать, что я не в курсе, кто такой Махов и почему я должен быть удивлен. Но, судя по уверенности, с которой говорил Патрит, Софеев точно должен был знать его историю. Сандал, который летел впереди, разведывая дорогу, немедленно высказался. Я считал, что снова услышу предложение о вынутом из черепа человеческом мозге. Но вместо этого Ястреб заговорил совсем об иной схеме. Он сломает что-то в двигателе, вынудив Патриции отвлечься. А я пока запрошу информацию в справочной Дарфона. Неужели правда взрослеет? Отреагировать я не успел. Сзади послышался медовый голосок Оклеры, который в одиночестве расположился на заднем сиденье автомобиля. «Прошу меня извинить, господин Махов, но, если честно, я ничего не знаю о вашей истории. Вы уж извините простолюдинку со столичных окраин. Зато очень хотелось бы ее услышать». Тут хохотнул, глянув на девушку в зеркало заднего вида. «Простолюдинку с даром некроманта, которую никто не заметил до момента совершеннолетия, а потом она внезапно столкнулась с юным дворянином и оказалась среди усоратников. Знаете, история напоминает сюжет бульварного романа». В конце вы обязаны пожениться, настрогать детей обязательно купить домик у моря. Сандал, который сейчас облетал фланг, на момент нырнул в салон автомобиля, усевшись на приборную доску. Глянув на меня одним глазом, ехидно проскрипел: «Домик у моря уже есть! Осталось жениться!» И, не дожидаясь, пока я хотя бы мысленно что-то отвечу, сразу же сорвался с места. А Патриций, что выполнял роль водителя, бросил быстрый взгляд в мою сторону. Намеком это не было. Но если ты всем станешь рассказывать, что нашел некромантов в городских трущобах, это вызовет вопросы. Очень много вопросов. Лучше придумать легенду получше. На этот раз я предпочел промолчать. Готовой версии, которая бы объясняла наличие дара у Леры, выглядела бы при этом логично для местных, у меня не было а придумать что-то на скидку и рисковать без лишней необходимости не хотелось. Сам Махов, выждав пару секунд, снова посмотрел в зеркало заднего вида. «Вы действительно ничего не слышали о нашей истории?» Лера чуть подвинулась вперед, и пространство снова заполнил бархатный голос. «Действительно, была бы очень рада услышать все прямо сейчас». Раньше она таких умений не показывала. Я даже не догадывался, что в ее арсенале имелся такой тембр. Сам патриций еще раз покосился на меня. Какое-то время подумал и, усмехнувшись, начал говорить. Последняя война с империей Цин. Тогда мы неплохо взгрели китайцев, помните же? Их северная армия вторжения была обескровлена и деморализована. Командиры двух знамен были убиты, а еще двоих объявили предателями. Сражаться было некому я когда в Пекине отправили на вечный покой старого императора, там и вовсе пошла потеха. Сразу девять кандидатов на престол и столько же вооруженных фракций, готовых сражаться за своего лидера. Пока я не понимал, к чему он ведет. Конфликт двух империй произошел семь лет назад. Война была кровавой и быстрой. За полтора месяца армии двух стран так перепахали друг друга, что конфликт решили завершить перемирием. Северные варвары оправдывали это гуманизмом, мол, они не захотели губить жизни людей ради территорий. Но если посмотреть на ситуацию объективно, армия Российской империи тоже понесла колоссальные потери. Пусть они оказались победителями, но для рывка к Пекину у них не хватало ресурсов. Это все же не пограничная битва, а полноценное наступление вглубь вражеской территории. Сзади снова послышался голосок Леры. «Вы решили влезть во внутренние дела империи ЦИН?» Патрица еще раз коротко хохотнул. «Можно и так сказать. Воспользовались ситуацией высадились на Тайване. Пять гвардейцев, двадцать три тысячи вольнонаемных и больше семисот одаренных». Я удержал на лице маску невозмутимости, а вот Лера сразу же задала вопрос. «После заключенного перемирия?» Юноша чуть скривился. «Формально мы объявили войну китайской знати, которая контролировала остров. Семь китайских домов, что владели там практически всем. Собственность трех из них успешно захватили. Боевых действий против регулярной армии ЦИН не велось. Это прозвучало неожиданно. То есть любой патрицианский род, откуда бы он ни был, способен объявить войну другому и атаковать. На территории чужого государства? В голове появилась картина того, как варварская знать бросает вызов кому-то из знатных патрициев Рима, а легионы пропускают вооруженные отряды, и мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы сдержать усмешку». Сам Махов продолжал рассказывать. «Не сказать, что случай из ряда вон выходящий. Просто никто не ожидал, что у нас получится. Да еще настолько успешно. Что самое интересное, сначала все шло неплохо. Мы почти договорились о формуле ограниченного вассалитета с Пекином. К тому моменту там уже появился новый император, который хотел любой ценой утвердить мир. Но потом все пошло кобыли под хвост. Пара мгновений тишины, сзади снова зазвучал голос Леры. «Почему?» Смертный, что вел машину, хмыкнул. «Многим не понравилось, что мы так усилились. Здесь, внутри страны, возревала целая коалиция. А мой дед, что тогда возглавлял рот, впал в раж. Решил, что нам мало тайбе и почти половину острова. Завербовал местных, кое-как выучил одаренных, которых там как грязи, и бросил экспедиционный корпус на Шанхай». Я вспомнил мировую карту, которую изучал в Дарфоне. Шанхай был крупным городом на побережье государства ЦИН. Крупный торгово-промышленный центр. Неплохой выбор в качестве цели. Но в этот раз он не рассчитал сил. Теперь Махов смеяться не стал. Вместо этого болезненно скривился. Схема была той же самой. Война родов без вмешательства государств. Только у наших врагов оказались союзники. Четыре японских клана. Почти 30 тысяч кадровых военных и 5 тысяч подготовленных одаренных. 58 великих мастеров. Союзные договоры были заключены за сутки до начала военных действий, а наша разведка ничего не обнаружила. Тяжело вздохнув, объехал застывший посреди дороги грузовик и мрачно добавил. Экспедиционный корпус перемололи в Шанхае, а половину владений в Тайване мы потеряли. Как и две трети всего, что имели здесь. Коршина набросились сразу, как почули слабину. Об остальном вышло договориться, но теперь я вынужден сидеть здесь, как на цепи. Одно неосторожное движение, и мы лишимся всего, что осталось. Пожалуй, потом надо будет посмотреть детали всей этой истории. Смертный вроде обрисовал ситуацию, но смысл фразы про привязку к Владивостоку я не совсем понял. Если это было условием мирного договора, то довольно странным. Да и юридический аспект военных действий между патрициями из разных стран меня здорово заинтересовал. Настолько, что захотелось немедленно отправить сообщение Бельскому. Остаток пути мы проделали в тишине. И спустя пару часов езды по имперскому тракту свернулись с него, вскоре оказавшись поблизости от границы владений Афеевых. Сандал сразу же умчался вперед. Какое-то время я изучал ситуацию его глазами, чувствуя, как в крови закипает гнев. Потом повернул голову к Махову. Как правильно объявить войну другому роду? Для этого обязательно отправлять посланника с бумагой. Глава девятая. Махов в ответ пожал плечами и ответил, что достаточно проинформировать главу рода любым удобным способом, вплоть до сообщений на Дарфон, плюс обозначить точное время начала военных действий. прада сразу же добавил, что в случае обнаружения неизвестных на своей земле их однозначно стоит расценивать как врагов. И если подтвердится их причастность к чужому роду, то действует совсем иная процедура. Достаточно уведомить местное дворянское собрание. Когда он договорил, я попросил остановить машину. До границы моих владений оставалось совсем недолго. Перед тем, как выбраться, обменялся с ним контактами Дарфонов. Как выяснилось, смертно звали Георгием. Уже оказавшись на улице, я наклонился и заглянул внутрь автомобиля. Я все все-таки, почему ты мне помог?» Тот печально усмехнулся. «Скучно. Депрессия — такая штука, знаешь ли, что начнешь влезать куда угодно, лишь бы про нее забыть». Я кивнул. У богов такое тоже случалось. Например, лебетина. Началось все с того, что не срослось у нее что-то в любовной сфере, а закончилось полноценным мятежом духов на римских кладбищах, который богиня даже не пыталась остановить, потому что в тот момент находился внутри оболочки своего аватара в Африке. За ту ночь мы уничтожили тысячи сущностей, которые решили, что раз их выпустили из-под контроля, то теперь можно творить все, что угодно. Например, захватить десяток провинций, заставить людей поверить в новый пантеон. План был глобальным и в чем-то даже неплохим, но закончилось все массовым истреблением бутовщиков. Увидимся после того, как все закончится. А сейчас тебе лучше уехать. Что-то мне подсказывает, Ореховы станут сопротивляться. Тот бросил взгляд на лесную дорогу, по которой мы ехали. «Я знаю контакты наемников. Разовая операция по освобождению усадьбы обойдется недорого. Из местных против Ореховых никто не станет работать, но можно перебросить бойцов из Сибири». Увидев на моем лице недоумение, сразу поинтересовался. «Что? У Ореховых сильная гвардия. Даже если сейчас здесь небольшая группа, потом может подойти подкрепление. А у тебя всего пара одаренных». Миорнер с Сандалом почти в унисон возмутились, а я покачал головой. «Правильнее сказать, что у Ореховых была сильная гвардия. До встречи со мной. Я сброшу сообщение, как только появится свободное время». Во взгляде смертного отобразилось отчетливое недоумение, но я уже шагал вперед по лесной дороге. Эти циклоповые выродки все же решили сражаться. Первая засада была устроена прямо в лесу. Десяток одаренных, полсотни солдат и застывший за поворотом танк. На самом деле, не самая плохая схема, если предположить, что я не обнаружу их заранее. Скорее всего, бронированная махина должна была выкатиться на лесную дорогу и ударить из орудия поедущим прямо на нее автомобилем. Судя по силе, влитый в артефактный снаряд, защититься от него смог бы разве что я сам. Может быть, еще Ульрих. А будь на моем месте простой одаренный, они бы вовсе сразу разделались с основным противником. Вторая линия обороны проходила на стыке опушки леса и территории самого имения. Девять минометов, расположенных под деревьями заросшего травой сада, за которым давно никто не ухаживал. И еще пара танков, замаскированных в другой его части, плюс немного пехоты. Третья состояла из укрепленных огневых точек с пулеметами крупного калибра и еще одной группы одаренных. Эти окружали со всех сторон само здание усадьбы на тот случай, если я все же к нему прорвусь. Внутрь дома ястреб тоже залетел. Я мимоходом отметил конструкцию здания. Оно строилось как цельный артефакт, способный эффективно защищать хозяев. Но потом мое внимание привлек творимый в его подвале ритуал. Впрочем, этим помещением больше бы подошло слово «подземелье». Несколько уровней глубины и площадь, которая превышала размеры стоящего наверху дома. Видимо, когда-то Ротофеевых отстраивал свою усадьбу как крепость рассчитывая, что рано или поздно им придется сражаться за ее стенами. Не сказать, что это им помогло. «Они ведь ждут нас?» Бросив быстрый взгляд на мрачного Ульриха, кивнул головой. «Конечно. Но пока не в курсе, что мы обо всем знаем». Скандинав повел плечами и усмехнулся. «С какой стороны будем заходить? Впереди же наверняка засада». Несколько секунд я раздумывал. С точки зрения военного искусства можно было зайти с фланга, обойдя стороной засевший в лесу отряд, а потом ударить по второй группе. Или вовсе начать со штурма усадьбы. Ореховы перебросили сюда слишком мало сил. Людей для круговой обороны всего периметра и менее было недостаточно. Хотя, уверен, не так давно их было намного больше. Просто большую часть солдат отправили во Владивосток, чтобы достать меня. Но я не видел впереди никого на самом деле опасного. Да, было несколько окольничьих. Но после убитого мной Джори они и не выглядели серьезными противниками. Остальные одаренные вовсе казались живыми мишенями. Угрозу представляла разве что техника и вооружение. Но с этим я как-нибудь разберусь. Бог я или не бог, в конце концов. Пойдем по прямой. Пусть попробуют нас остановить. Тот чуть насупился, окинув взором лес. Но возражать не стал. Хотя идея ломиться прямо на подготовленного противника шведу точно не понравилась. Я же начал отдавать приказы Сандалу, который сразу же перешел к действиям. Для начала вытащил пару компонентов танкового орудия. Теперь оно не могло стрелять и временно стало бесполезным куском металла. Потом провернул похожий фокус с пулеметом, который тоже был установлен на технике. Следом изъял патрон из винтовок двух снайперов, которые расположились на деревьях и должны были накрыть нас огнем. Ну а закончил все тем, что провернул такой же фокус со всеми остальными солдатами Ореховых. Когда мы приблизились к нужному отрезку дороги и попали в поле видимости врага, чужие офицеры сразу зашевелились, шепотом и жестами раздавая команды. Через несколько сотен метров из-за поворота и правду показался танк. Сандал продемонстрировал мне удивленное лицо смертного, который отвечал за орудие. Он только что попытался произвести выстрел, но ничего не произошло. Не работает. Какого ляда? Второй попробовал открыть огонь из пулемета, но этот номер тоже предсказуемо не прошел. А ястреб уже метнулся к снайперам. Вырвал глотку у одного, материализовал когти в головном мозге второго. Оба повисли на ремнях, которые сами же закрепили на деревьях. Следующими были пехотинцы, которые сейчас тоже изрядно недоумевали. Сложно оставаться спокойными, когда у всех собратьев по оружию это самое оружие напрочь отказывается стрелять. Тут все было еще проще. Сандал перевел в призрачное состояние чеки сразу трех артефактных гранат у бойцов одной группы, а потом повторил этот же прием с солдатами на противоположной стороне дороги. Щидить людей врага я не планировал. Они пришли убить меня и мою свиту, не говоря уже о захвате чужой собственности. Ухнули взрывы, за которыми послышались крики раненых. А мой божественный спутник уже принялся за вражеских одаренных, убивая их одного за другим. Единственный окольничий, который был среди них, умер первым. Он уже сформировал сразу три сверкающих печати, собираясь обрушить их на нас. Но немного не успел. Клюв ястреба разорвал его сердце надвое. Следующими на землю осели все остальные. Приятно снова обладать божественной мощью и нести смерть врагам. Последними погибли танкисты. Осознав, что все пошло не по плану, а вооружение их машины стало полностью бесполезным, они попытались банально сбежать. Тогда Сандал их и достал, прикончив одного за другим. К моменту, когда мы вышли к месту засады, вокруг были только мертвецы. И я решил, что Лере стоит попрактиковаться. Глянув на озирающуюся по сторонам девушку, отдал приказ. «Поднимай мертвяков. Вернее, давай для начала одного. Попробуй наделить его каким-то подобием разума, чтобы мог действовать автономно». Увидев напряженное лицо жрица, усмехнулся. «Ты справишься». Просто делай то, что нужно, не забивая голову мыслями о неудаче. Выброс адреналина — отличное подспорье для проявления силы. Сейчас дар послушницы должен был работать на полную мощь. И я хотел посмотреть, сможет ли она сделать рывок на новую ступеньку мастерства при помощи лишь собственной воли. В стране недовольно поморщилась Кристина. Рыжая возмущала, что она так и не обладает силой, тогда как ее старшей товарке достался мощный дар. И та теперь может участвовать в бою. Мы ненадолго задержались, а Сандал перехватил двух лесных птиц, которые были отправлены противником. Видимо, кто-то из их одаренных был в состоянии устанавливать контроль над животными. Потом ястреб прикончил скачущую по веткам белку. Следом за ней дятла. Хотя, стоп, он же был обыкновенным. Наблюдая, как Сандал разорвал еще нескольких дятлов подряд, дал ему команду остановиться. Стоило спутнику увидеть этих птиц, как тот снова открыл охоту. Я понимал, когда тот обрушил свой гнев на смертных, которые вели себя неподобающим образом. Насильники и коррупционеры должны быть мертвы, но птиц что ему сделали? Лера подняла тело одного из одаренных и сейчас стояла, вперив в него взгляд. Внутри девушки бурлилась сила, а самана она пыталась формировать внутри своего воина хотя бы какое-то подобие сознания. Я же отправил ястреба к вражеским позициям. Думаю, они уже поняли, что затея с воздушной разведкой провалилась и вот-вот откроют огонь. Так и вышло. Сандал подоспел как раз к моменту, когда минометы готовились стрелять. Спутник подлетел к одному из них, и, выхватив из рук солдата мину, через секунду материализовал ее обратно, только уже обратной стороной. Грохнул взрыв, и количество минометов сразу сократилось. Как и число личного состава, да и первый залп у них сорвался. Получив напоминание о том, что оружие нам еще может пригодиться, Ястреб вернулся к старой тактике, перебил минометные расчеты, отправив солдат на тот свет. Жрица неожиданно справилась. Стоящий на дороге мертвец получил простенькую матрицу разума и теперь был способен на выполнение самых элементарных команд. Пока это было только что-то в духе «иди туда» или «убей вон того человека». Но суть в том, что он мог проделывать это автономно, не требовалось сдержать постоянный контроль. Лера отправила его вперед по лесной дороге, а следом двинулись и мы. Единственный, кто пока участвовал в бою, это Сандал. Он уже уничтожил экипажа обоих танков и теперь принялся за пехотную группу поддержки. Провернул все по уже знакомой схеме. Подорвал несколько гранат, а потом добил всех оставшихся, начав с еще одного окольничего. Когда спутник закончил, я отправил его к дому. Внутри обнаружился еще один окольничий, который прямо сейчас разговаривал по Дарфону. «Засада не справился, а группа прикрытия мертва. Боюсь, потребуется подкрепление, ваше сиятельство. Раз он так быстро их перебил, то справится с теми, кто остался». Судя по обращению к собеседнику, он разговаривал с самим графом Ореховым. Хотя, как знать, может и с одним из его сыновей. Формально их должны были именовать совсем иначе. Но языковая практика говорила о другом. К прямым отпрыскам патрицев старались обращаться по титулу их отцов. Судя по тому, как скривился офицер Ореховых, услышанный ответ ему совсем не понравился. «Если вы пришлете кого-то для усиления, наши шансы здорово вырастут. Вы же понимаете, что...» Прервавшись, чуть отодвинул устройство от своего уха и еле слышно вздохнул. «Я понял, ваше сиятельство. Мы сделаем все возможное». Сбросив звонок, мужчина взбежал на третий этаж дома, оказавшись рядом со стрелком, который держал в руках артефактную винтовку. Рядом застыл его второй номер с биноклем. «Ну что там, кого-то видно?» Солдат при появлении командира даже не оторвался от бинокля. «Никак нет. Ни единого движения. Но все наши точно мертвы. Сначала рвануло около минометов, а потом начались взрывы среди группы поддержки. И никакого движения я там тоже не фиксирую. И выругался и подошел к соседнему окну. А следом за ним появился еще один смертный. Этот был не в мундире, а обычной рубашке и штанах. «Мы сможем удержаться до подхода подкрепления». Офицер, к которому он обращался, яростно скривил губы. «Его не будет. Подкрепление, в смысле, приказали защищаться своими силами». Второй на момент замер с открытым ртом. Потом выдавил из себя вопрос. «Почему?» В городе что-то пошло не так, но раз этот дворянчик жив и уже здесь, значит, силы у него с полный колодец, а людей у нас всего ничего. На лице гвардейца Орехов появилось задумчивое выражение. Видимо, тоже пытался понять, почему их бросили, не собираясь присылать помощь. Я задал себе тот же самый вопрос и убрал сандалы из дома, приказав еще раз облететь всю округу. На этот раз уделяя внимание не только отрядам бойцов противника, но и любым горящим отмеченным силой. Причина нашлась быстро. Пять следящих артефактов, искусно замаскированных и прямо сейчас передающих информацию дальше. Похоже, хитрозадый сатир, который возглавлял рот Орехов сделал нужные выводы. Понял, что раз я выжил во Владивостоке, то нет никакого смысла отправлять сюда людей и терять их. Вместо этого решил собрать побольше информации. Сандалу хватило 10 секунд, чтобы уничтожить всю группу артефактов. Не думаю, что они могли бы зафиксировать нечто на самом деле интересное, но на всякий случай лучше перестраховаться. После того, как ястреб повторно проверил прилегающий лес, я дал команду вернуться к зданию. Пора было заканчивать. Момент, и около дома развернулась настоящая бойня. Ястреб просто мчался вдоль всего оборонительного периметра, отправляя людей в иной мир или куда-то еще, раз все пространства, где раньше обитали души, запечатаны, Они точно улетали в иное место. Те, кто находился внутри, даже не успели толком понять, что происходит, как все было кончено. А потом Сандал добрался и до них. Небольшая заминка возникла только со старшим офицером, который, к моему удивлению, смог выставить что-то, напоминающий щит, который прикрывал комнаты в особняке Волконских. Это было интересно. Да и в целом не мешало бы организовать допрос этого одаренного. Поэтому сначала сандал занялся другими бойцами, что присутствовали в доме. Потом спустился ниже и перебил тех, кто работал над взломом защиты алтаря. Если быть более точным, основную массу работы выполняли артефакты. Грамотно настроенная система, которая шаг за шагом прогрызала оборону родовой святыни Афеевых. Стоило отдать должное офицеру со знаками различия майора. Тот не пытался сбежать и больше не звонил, запрашивая подкрепление. Вместо этого просто стоял около окна и ждал. Рядом неярко светились две льдистые печати, которые он заготовил для атаки, а взгляд скользил по окрестностям, пытаясь обнаружить движение. Что интересно, на шагающего конструкта моей жрицы никакого внимания не обратил. Ждал настоящей цели. Давать ему подобного шанса я не стал. Остановившись на опушке, влил силы в Мьёльнир, и тот сорвался с руки, уносясь прочь. Сразу вслед за этим Сандал ударил по защите окольничего. Это потребовало еще одного выплеска божественной мощи, но зато щит сразу же разлетелся в клочья. После чего череп одаренного соприкоснулся с Мьёльниром и смертно осел на пол. Дождавшись, пока каменный спутник вернется на мою руку, обвившись вокруг нее браслетом, я устремился к дверям особняка. Готовы к бою врагов не осталось, и имение обрело нового владельца. Улериха я отправил связать пленного. Девушкам приказал ждать в холле. Сам же направился к лестнице. И через какие-то 30 секунд уже стоял перед родовым алтарем Афеевых, от которого веяло до боли знакомой силой. Глава 10 Алтарь находился на четвертом ярусе подземелья, сейчас освещаемым только тусклым светом немногочисленных ламп, подключенных к аккумуляторам. Он был в отдельном помещении, которое прикрывало мощную металлическую дверь. Занятно, что она являлся отдельным артефактом, интегрированным в систему дома. И именно с нее начали свой прорыв к алтарю Ореховы. Так что сейчас дверь была полностью опустошена и открыта. Даже в самых мощных артефактах-накопителях рано или поздно заканчивается сила. Общая проблема всех защитных систем, какими бы продуманными они ни были, Три барьера внутри помещения они тоже благополучно разрядили. А потом принялись за последнюю линию — серебряный куб, который окружал со всех сторон алтарь. И я прекрасно понимал, почему процесс занял столько много времени. Защитный куб питался энергией самого алтаря. Сколько ее там точно, я пока понять не мог, но чувствовал, что очень много. Банально разрядить его не вышло бы. Поэтому они и собрали эту хитроумную систему, которая позволяла постепенно наносить физические повреждения самому металлу, из которого изготовлен куб. А подпитывалось все это накопителями, в которых была знакома энергия, переработанные человеческие души. Сейчас система не функционировала, все ее операторы были мертвы. Вот от самого алтаря исходила совсем иная аура, которую я, к слову, никак не ожидал здесь обнаружить. Сложно было предположить, что здесь, на другом конце континента, можно встретить силу Локи. Я стоял, рассматривая серебряный куб, и размышлял. С одной стороны, это артефакт рода Афеевых. И он должен пропускать тех, кто по праву рождения имеет к нему доступ. Ну а с другой, внутри этой смертной оболочки сейчас находится совсем другое сознание. Сомневаясь, что смертные могли создать систему, которая была бы способна оценить душу, что перед ней находится но полностью исключать такую возможность было нельзя. Имелась и третья грань ситуации – моя божественная сила. Пусть от алтаря и несло ауры скандинавского бога, но он-то сам точно не был запечатан внутри. А с придумками смертных я должен был как-то совладать. Еще раз оценил свое состояние. Резерв, который обеспечил мне целитель, исчерпался лишь на треть. Ожидать немедленного нападения на усадьбу тоже вряд ли стоило. Судя по тому, что граф Орехов отказался прислать подкрепление, теперь он будет выжидать и готовиться. Определившись с решением, двинулся вперед и, приблизившись к серебряному кубу, осторожно положил на него руку. Судя по тем многочисленным рунам, которые я видел сейчас, защита должна была меня прикончить, вернее, попытаться это сделать. Вместо этого я лишь ощутил холод металла. Рядом завис пролетевший сандал, который с интересом косил то на меня, то на защиту алтаря. Секунд пять абсолютно ничего не происходило. А потом стенки куба взяли и просто растаяли в воздухе. Если быть более точным, убрались в пространственное хранилище. Моему же взгляду открылся алтарь. Массивная, состоящая из металлоконструкция, высотой мне по пояс. Больше всего напоминала копию какой-то горы, которую по какой-то причине не довели до ума. Оставили потеки остывающего сплава и не проработали до конца детали. Еще мгновение на меня обрушилась волна силы. Настолько мощная, что я даже отшатнулся. А в воздухе начали появляться очертания человеческих фигур. Сандал с клёкотом попытался разорвать одну из них, но ничего не вышло. Условную рану он успешно нанес, но разорванная надвая конструкция сразу же восстановилась. Ее питание было привязано напрямую к алтарю. «Ты не наш! Ты не получишь секрет! Чужой! Не наш!» Голоса разрезали пространство вокруг, а силуэты окончательно оформились, превратившись в призрачные человеческие фигуры. Их было не меньше десятка, мельтешащие вокруг души, которые подпитывал сам алтарь. Сначала я едва не ударил по ним, но потом присмотрелся внимательнее и понял одну простую вещь. Даже если алтарь хранил в себе души погибших Афеевых, то наружу они выпустили только копии. Даже если отсеку каналы связей и прикончу их, это ничего не изменит. На автономную систему защиты это, похоже, не было. Меня уже идентифицировали в качестве чужака, но все еще не попытались уничтожить. Что говорил только об одном – внутри алтаря действительно находится некто разумный и не желающий окончательно умирать. Подумав, я занес руку над алтарем, собираясь коснуться металла. Силуэты, что метались вокруг на момент, замерли, а потом разом исчезли. Все, кроме одного, который сместился так, чтобы расположиться напротив меня. Величавый седой мужчина с бородой, который хмурился, сложив руки на груди. «Кто ты такой? Почему тебя не отторгло